«Прощай, моя сихая!» — прошептал он. Голос Алии, резкий и требовательный, донесся откуда-то сзади него. «Я привела лачму!» — Пол обернулся. «Это не лачма!» — сказал он. «Это лицевой танцор. Лачма мертва. Но послушай, что она говорит!» — сказала Алия. Пол медленно двинулся на голос сестры. «Я не удивлен, заставь тебя живым, Атрейдис!» Голос Лачмы, но чуть-чуть другой, как будто говорящий использовал голосовые связки Лачмы, но больше не старался их тщательно контролировать. Пол чувствовал, что его тронула странная искренняя нотка в этом голосе. «Не удивлен?» – переспросил он. Я Скайтейл, лицевой танцор с Тлейлокса. Прежде чем мы будем договариваться, я бы хотел спросить кое о чем. Я вижу за тобой Холлу или Данкана Айдаху? «Это Данкан Айдаху», — сказал Пол. «И я не буду договариваться с тобой». «Думаю, будешь», — сказал Скайтейл. «Данкан!» Спросил через плечо Пол. «Убьешь ли ты этого Тлейлаксу, если я попрошу?» «Да, милорд!» В голосе Айдаха звучал еле сдерживаемый гнев. «Подожди!» — остановила его Алия. «Ты не знаешь, от чего отказываешься?» «Знаю!» — возразил Пол. «Значит, ты действительно Данка Айдахо, слуга от Рейдисов!» — сказал Скайтей. «Мы нашли рычаг. Хола может вернуть себе свое прошлое». Пол слышал шаги, кто-то прошел мимо него. Голос Скай теперь доносился сзади. «Что ты помнишь из своего прошлого, Данкан? «Все, с самого детства. Я даже помню тебя возле бака, когда меня извлекали из него», — сказал Айдахо. «Замечательно!» — воскликнул Скайтейл. «Замечательно!» Пол слышал, как передвигается этот голос. «Мне нужно видение!» — подумал он. Тьма его раздражала. Тренировка Бенеджес Рид предупреждала его об ужасной угрозе, таящейся в Скайтейле. Но тот оставался лишь голосом, тенью движения. «Это дети от Рейдиса?» — спросил Скайтейл. «Хара!» — крикнул Пол. «Унеси их отсюда!» «Оставайтесь на месте!» — загремел Скайтейл. «Все вы!» — предупреждаю. «Лицевой танцор движется гораздо быстрее, чем вы подозреваете. Мой нож прервет обе эти жизни прежде, чем вы прикоснетесь ко мне». Пол чувствовал, как кто-то коснулся его правой руки и отвел его в сторону. «Достаточно, Алия!» — сказал Скайтейл. «Алия!» — сказал Пол. «Не нужно!» «Это моя вина!» — простонала Алия. «Моя вина!» «Атрейдис?» — снова спросил Скайтейл. «Будешь договариваться?» Пол услышал за собой хриплое проклятие. Горло его судорожно сжалось, когда он услышал, сдерживая ему ярость в голосе Айдахо. «Айдахо не должен сломаться, иначе Скайтейл убьет детей». «Чтобы заключить сделку, нужно иметь товар на продажу», — сказал Скайтейл. «Не так ли, Атрейдис? Хочешь вернуть себе свою чаню? Мы восстановим ее для тебя». Это будет кхола, Атрейдис, но кхола с полной памятью. Не нужно торопиться с ответом. Вели своим друзьям принести криогенный танк с раствором, чтобы сохранить тело. Снова слышать голос Чани, подумал Пол, чувствовать ее присутствие рядом. Так вот, почему они дали мне... Айда хок холу», чтобы я знал, насколько полно можно восстановить оригинал. Полное восстановление на условиях Тлайлаксу. Я навсегда стану их орудием, и чане, прикованная к той же судьбе страхом за детей. Новый заговор со стороны Квизарата? «Что вы используете, чтобы возвратить Чани память?» – спросил Пол, стараясь говорить спокойно. «Заставите ее убить одного из своих детей?» «Мы используем то, что сочтем нужным». «Ну так как, Атрэйдис?» «Алия», – сказал Пол. «Договаривайся с этим. Я не могу договариваться с тем, кого не вижу». Мудрое решение, усмехнулся Скайтейл. Ну, Алия, что вы предложите мне, как агент своего брата? Пол опустил голову, заставив себя застыть. Он что-то увидел. Видение и в то же время невидение. Он увидел около себя нож. Вот оно. Дайте мне подумать, сказала Алия. Мой нож может подождать, сказал Скайтей. А тело Чани нет. Думайте. Только недолго.